Часть вторая. Глава 9 Марк. Сколько бы я ни оглядывался назад, прошлого не вернуть. Оно стремительно уходит, хлопнув дверью. Один поворот резко сменяется другим. Ожидание растягивается в своем постоянстве. Всего-то две недели назад я ждал Марину в машине, когда она выйдет из больницы со снимком УЗИ на руках. Обзывал, как она выражалась, пузожителя космонавтом. И главной проблемой тогда было решение, что с ним делать. Сегодня этот вопрос больше не стоит на повестке дня. Марина потеряла ребенка. Признаюсь, что в тот вечер, когда она залилась собственной кровью, я растерялся. Что-то кричал, удерживал Марину на себе, смирно сидел в скорой, кратко обрисовывал парамедикам ситуацию. Вроде бы все делал правильно, но не ощущал себя в своей шкуре на тот момент. Притупленные чувства и страх – Вселили в меня энергию. Открывшееся второе дыхание не позволило сломаться. Мозг переключился с подумать на действовать. И я продолжил действовать. Привозил Марине документы, необходимые вещи и лекарства в больницу. Ходил на работу, занимался с Юлькой уроками, автоматически следил за Полиной и Ромой, помогал родителям. Я никак не мог адаптироваться к обстоятельствам. Они вызывали во мне сумбурное представление о будущем. В один из дней во мне родилась мысль что я однажды уже навещал свою любимую женщину в больнице уже был тем кто скорбел и терял неужели жизнь и в этот раз повернулась ко мне тем же боком мразь ненавижу ее за это и ценю ее за то что оставила марину в живых хотя думаю в неочередной наркоз и операция еще никому здоровья не прибавили но это было необходимо сегодня днем выпишут Приходит сообщение от Марины. Жду с нетерпением, отвечаю ей, улыбаюсь. Чувствую легкое покалывание в сердце, оно от радости. Да-да, даже радоваться в нашем возрасте опасно. Того, гляди, инфаркт долбанет. Но сегодня я почему-то этого не боюсь. Иду в кухню кроме и Полине. Они не пошли в школу и остались дома в такой знаменательный день. День Марининой выписки. Юля тоже пребывает в мучительном ожидании, от которого почему-то страдает котенок. Она тискает его в зале. Все давно готово к возвращению Марины, к ее переезду в нашу с Юлей квартиру. Потому что я ее больше не отпущу. Хватит этих неопределенных скитаний. Жизнь и так нам показала, как легко может оборваться момент, который ты лелеешь в своих руках. И у меня имеется одно нерешенное дело, Рома и Полина. С ними уже беседовали люди в форме на участке, однако этого недостаточно. Теперь до возвращения Марины остается совсем немного, и я готов поговорить с детьми. Сажусь рядом с ними так, чтобы было хорошо видно мое лицо. — Лекцию нам будете читать, — строит кузью морду Полина. — У меня нет таких прав. Можешь не беспокоиться на этот счет. Останавливаю ее гнет. Все же опасным было рассказывать подросткам правду про Кравцова беременность и прочие вытекающие и вытекающие нюансы. Но я был сторонником правды. Она отрезвляет и помогает понять сторону другого человека. Может быть, не принять, но посмотреть на нее под другим углом точно. «Я всего лишь хочу сказать, что взрослые не идеальны. Мы тоже косячим». «Еще как!» «Полин!» Рома просит свою девушку остановиться. «Что уж говорить, будем честны». Жизнь постоянно преподносит нам жопу. И обычно в те моменты, когда несколько задниц у тебя уже есть. Так ведь нет же. Мало. Надо еще. Наваливается все сразу со всех сторон. И ты бьешься как... Ой, <coughs> тут нецензурное выражение. В рукомойнике. Как м -м, пустой зверек в клетке. Мечешься, мечешься. Думаешь, когда же это закончится? Когда наступит белая полоса? А вот нет. Фиг вам. Нет ее и не будет. Жизнь не белая и не черная, она всегда в одном цвете. Разница лишь в том, как мы справляемся с ней. Другими словами, что отличает взрослого человека от ребенка? Полина скрещивает руки на груди и смотрит на Рому. Что-то вроде «ты меня усмирил, ты и разбирайся с этим проповедником сам». Делать нечего. Рома вынужден подискутировать со мной на тему взросления. «Не знаю. Мужество там, возраст, поступки» говорит он. Почти. Взрослый человек несет ответственность за свое любое решение, за свое любое действие, за каждое слово. Взрослым можно стать и с малых лет, если понять эту истину. А можно и вовсе остаться ребенком в 50 лет, взваливая свою ответственность на других. Все ошибаются, понимаете? Будет тебе 17 или 40 лет, хоть 80. Мы всегда учимся жить. Важно принимать свои ошибки и анализировать их. Не винить себя в том и этом, а постараться понять. Так, я вот тут накосячил. Да, хреново вышло. Но теперь я знаю, как это исправить или не допустить подобной ситуации снова. Ребятки, в жизни все случается. Может быть, вам сейчас кажется, что нет ничего страшнее, чем расстаться друг с другом? Оно так и есть, наверное. Только проблему вы решили по-детски. Сбежали. А это чуть ли не автоматический алгоритм в голове для любого решения. Сбежать всегда легче. Включить голову всегда сложнее. Скажите мне, пожалуйста, о чем вы думали, когда уезжали в Тамбов за месяц до экзаменов? Куда бы вы делись, а? Это я Рома уговорила. Цокает языком и признается Полина. Какая же она все-таки резкая и колючая, точно еж. Меня достали мамины упреки. Наши переезды, это Кравцов то пьяный, то злой. Еще мама добила меня извещением, что летом мы едем в Москву. И ей все равно, что тут у меня Рома, чувства какие-то, друзья. На все пофиг. Вот я и затеял этот побег. А ты что скажешь? Спрашиваю я у Ромы. Мне стыдно, что так получилось. Мама не заслужила, чтобы я вот так сбегал. Хорошо, что ты это понимаешь. И надеюсь, в следующий раз, когда будет конец света, ты соберешь свои яйца в кулак и придешь к матери, а не укатишь куда-то в неизвестном направлении. А тебе, Полина, в особенности стоит задуматься. Проблему надо решать. Моя мама неисправима. А ты исправима. Можешь воспринимать это по-другому. Что тебя волнует, скажи. Уверен, твоя мать тебя любит. Просто у нее какие-то свои косяки по жизни. Я бешеный, но мне это нравится. Продолжаю выводить Полину из себя. Внимание! Мне нужно. Понятно? Я хочу нормальную семью. С матерью говорила об этом. Или ты только своими колкостями плюешься. Полина затыкается. Ага, значит поговорить нормально с мамкой даже не пыталась. Зато целый список предъяв. На претензии мы все быстрые. Только так можем их накидывать. А пойти и разобраться этого мы не хотим. Как же? Обтираю ладонью взмокшую кожу на лице и облокачиваюсь на стол. Оглядываю, ребят. Видно, что Роме и правда стыдно. Он сидит и впитывает мои слова. Полина немного обиделась. Это вполне ожидаемо. Она еще маленькая. Но если вырастет, то обязательно поймет. Поймет меня и то, что я ей сказал. И вот еще что. С возрастом что-либо менять становится сложнее. Перекроить человека на свое усмотрение не получится. Конечно, можно попробовать повлиять на него, но это тысячи-тысячи маленьких шажков и просто уйма времени. Вода камень точит. Пап, раз уж ты тут пословицами начал изъясняться, значит, пора ехать за Мариной. В это время Юля выходит из зала. За собой она тащит плюшевого зайца, А я сначала подумал, что измученного кота. Дочь трет маленькими кулачками глаза. Наверное, уже устала ждать, когда мы поедем за Мариной. Рома и Полина поддакивают ей и начинают собираться. В этой суматохе кот ныряет под диван. Только бы от нас, торопящихся, подальше. Юля бегает по всему дому в поисках лорда. Но ей так и не удается вычислить его местонахождение. Он мастак играть в прятки. Рома ждет нас у двери. Уже обутый и одетый в свою новомодную кофту, где один рукав желтый, второй зеленый, а само худи, ну, ну и название. Голубое. Полина мучается со своими огроменными ботинками. Такая симпатичная девчонка, а занимается какой-то ерундой. Что это за берцы? Я еще понимаю, кроссовки или кеды? Но это же ужас какой-то. Лучше бы туфельки на небольшом каблучке обула. Ну ладно. Мне и самому не мешает обзавестись новой одежкой и обувью. Это поистрепалось. Даже к Марине неудобно в таком виде ехать. Сколько я хожу в этой серой кофте. Согласен, я волнуюсь. Полдень. Все сидят в машине, кроме меня. Тащусь к самому входу. Сжимаю в руке букет. Не знаю зачем. от чего то захотелось подарить его Марине, порадовать хоть чем-то. Или, как выражается Полина, «Внимание! Необходимо внимание!» У меня этого внимания в вагон и маленькая тележка. Я готов дарить Марине столько внимания, сколько потребуется. Можно даже с избытком. Хе, «Привет!» Марина спускается по короткой лестнице, не торопясь и очень аккуратно. Идет ко мне. Мы смотрим друг на друга и понимаем без слов. «Вот это номер!» Ну, спектакль у нас получился. Любой сценарист женских сериалов точно бы позавидовал. Но самое смешное и грустное, что это реальная жизнь. Иногда хочется убиться от происходящего, провалиться под землю или уснуть и проснуться там, где все сложится иначе. Однако мы продолжаем жить сейчас, в этом моменте, со всеми его недостатками и ужасами, с болезнями и горем, с потерями и радостями, с отличным чувством юмора, И с иногда неуместным сарказмом. Ибо что не убивает, делает сильнее. Но это совсем уж притянуто за уши, да? Это тебе. В салоне сказали, что цветы только сегодня доставили. Дарю Марине букет из розовых и белых роз. Марина улыбается, поджимает губы и качает головой. — Нет, они стоят чуть меньше недели, — шепчет она мне наука. «Так, ты обещала радоваться. Никакой профессиональной деформации, верно?» Строю себя обиженку. «Хорошо, хорошо!» Откашливается в кулак Марина и меняется в лице. «Марк, какой прекрасный букет! Самый лучший! Я такой еще лет пять назад делала!» «Зараза! Ты не ты без своего сарказма!» «Обожаю тебя за это!» Довольно посмеиваюсь. Обнимаю ее. Все встает на свои места, обретает смысл. Я в очередной раз осознаю, как бы ни было тяжело или больно, страшно, сложно, это все проходит или пройдет потом, как и сама жизнь. Так что справлюсь. Мы справимся. Садимся в машину и уезжаем. Хотелось бы сказать, что в закат, но сейчас обед. Солнце шпарит не по-детски, хотя к вечеру обещали дождь. Да хоть снег. Главное, что мы все вместе. Главное, что едем домой.